Хотя и пространен этот перечень случаев административного идиотизма, обзор кровавых глупостей будет еще пространнее. Итак, поэта Андре ш е н ь е призвали на эшафот из-за безотчетной симпатии к белому цвету. Голландец Анахарсис Клооц, первый в истории человечества революционер-интернационалист, был и первым из тех, кого назвали врагом народа, за что и обезглавили, хотя в действительности единственным его промахом было горячее стремление экспортировать революцию за рубеж. Д'Антона усадили в тележку Робеспьера, которая доставляла осужденных на эшафот, за то, что он требовал свободы печати у самого и собирался организовать комитет милосердия, причем обвинителю Фукьеттенвилю удалось подвести беднягу подвышняк посредством лжесвидетелей и фальсификации документов. Примечание. «Вышняк». Благодаря этому термину, собственно, и удалось определить время написания этого документа. Слово «вышняк» было в ходу только до середины 20-х годов. Конец примечания. Первым социалистам и бертистам предъявили то смертное обвинение, что будто бы они пытались ограбить монетный двор. Девицу Сесилию Рено, случайно забредшую во двор к плотнику Дюпле, у которого квартировал Робеспьер, вообще отличавшийся в быту крайней скромностью и позволявший себе только один экстраординарный поступок, он имел моду прогуливаться с огромным пятнистым догом по смеркавшемуся Парижу. Так вот, эту самую Сесилию Рено гильотинировали за перочинный ножик в кармане. Примечательно, что казнь государственного преступника почти всегда влекла за собой серию казней тех, кто состоял с жертвой в каких бы то ни было отношениях, а в заключении на всякий случай отрубали голову и вдове. За что казнили Лавуазье, это покрыто тайной. Далее. В ночь на 3 сентября 1792 года парижане самочинно вырезали по тюрьмам тысячу политических заключенных, а заодно и сидящих за долги фальшивомонетчиков, воров, мошенников, проституток, этих на том основании, что проститутки не роялистками быть не могут, а также троих мягкотелых интеллигентов, которые попытались пресечь резню. В свою очередь, в монархистской Вандеи расстреливали пленных республиканцев, и просто республиканцев по той причине, что тюрьмы, видите ли, переполнены, некуда их сажать. За укрывательство запасов хлеба крестьянам полагалось, «Смертная казнь», которая, конечно же, была пристойней голодной смерти. Убийцу Марата, девицу Марию Шарлотту Кардедармон, по слухам, во время допросов водили на заклание в Кардегардию, если она вредничала и не отвечала следствию на вопросы, а также отрезали оба уха. Вандейцы в 93-м году забили трупами республиканцев городской колодец в Нуар-Мутье, Ананские н республиканцы утопили в Луаре 2000 человек, подозрительных с политической точки зрения, начав с городских священников. Конвент поручил некому к а л о д е р б у а разрушить л е о н до основания, поскольку в нем производили предметы роскоши, что не было исполнено по причине каких-то чисто технических неувязок. В том же 1993 году по Парижу целую неделю, как знамя, носили на шесте засушенную голову комиссара Шалье, казненного ж и р а н д и с т а м и Деревня Бедуиня в 433 крестьянских двора была сожжена за то, что какие-то шалопаи срубили дерево свободы, обязательное для каждого селения, как символ преданности конвенту. И главное, казни, казни, казни, разросшиеся до таких масштабов, что незадолго до девятого термидора в Париже гильотинировали до сотни человек в день. И после этого французский обыватель имеет наглость ужасаться революционным катаклизмом, то есть повальному братоубийству, обуявшему многострадальную нашу Русь. Нет, господа хорошие, тележка Робеспьера — это не русское изобретение. Но самое страшное, возвращаясь к предмету нашего разговора, Может быть, как раз то, что кровавые глупости не могли иметь никакого конструктивно-исторического значения. Ибо путь французской революции был тернистый путь от монархии к монархии. Недаром Робеспьер в своей речи от 21-го м и с с е д о р а 1793 года сознался в том, что он строил одно, а построил совсем другое.